Глава 19. Положив руки и голову на спинку скамьи перед собой, Джоэл сидел в просторном зале кафедрального собора и тщетно пытался успокоить лихорадочный ход мыслей. И создал мастер человека из праха земного, вдохнул жизнь и обрёл тот душу, монотонно вещал преподобный Стёрт. Дошли годы, и душа человека черствела, и не отличается ныне от праха он, из которого создан был. И теперь, как никогда, нуждается он в искупительной благодати его, чтобы вернуть цвет в свою жизнь, чтобы дать душе расцвести вновь. Сквозь витражи проливался свет. Каждое окно украшали часы, чей ход неумолимо отсчитывал время. В центре круглого витражного окна переливался сапфировым блеском гигантский циферблат самых великолепных часов Новой Британии. Даже шестерни и шпиндели их были сработаны из цветного стекла. Нев собор был заставлен рядами скамей, разделённых проходом по центру. Вдоль стен под куполом располагались статуи 12 апостолов, приглядывающих за паствой. Время от времени статуи приходили в движение, заводные механизмы сообщали им лишь отдалённое подобие жизни. Впрочем, жизнь многих людей теперь была ничем не лучше жизни этих механических фигур. Мастер есть хлеб и вода жизни, вещал отец Стёрт. Мастер даёт нам пищу для души, дарует её воскресение. Всё это Джоэл слышал уже много раз. Он давно заметил, что священники склонны повторяться и весьма часто. Джоэл обнаружил, что совершенно не следит за проповедью, впрочем, проявлять должен внимание ему и раньше удавалось с трудом. Странно и даже тревожно было Джоэлу от мысли, что столь важное событие последних дней, произошедшее в Армедиусе, так тесно переплелись с его жизнью. Он задавался вопросом: волей судьбы или всё-таки волей мастера, о которой неустанно твердил преподобный Стёрт, он стал тем, кем был сейчас. Джоэл вновь поднял глаза на окна. Что случится с церковью, если люди отвернутся от ревматистов? Взгляд остановился на нескольких витражах, где был запечатлён король Грегори, монарх в изгнании. И его всегда изображали в окружении рифматических фигур и схем. Каменную кладку собора сплошь изрезали узоры из пересекающихся окружностей и линий. Неф и трансепт образовывали крест. Боковые нефы смыкались за алтарём в полукруглую галерею таким образом, что деамбулаторий представлялся бы девятиточечную рифматическую окружность. Тогда как апостолы располагались под куполом вдоль стен, мастер взирал на прихожан с креста над алтарём. В ногах у него застыла скульптура Святого Да Винчи. Припавшей к каменному полу, он был окружён петроглифами окружностей, шестерней и арифметических треугольников. Да Винчи причислили к лику святых монархической церкви, даже несмотря на то, что в прошлом он исповедовал христианство. Впрочем, вероятно, именно отречение от веры и послужило поводом для его канонизации. Даже самые далёкие от религии люди знали о прочной связи между монархической церковью и рифматистами. обрести способности без обряда инициации было попросту невозможно. Правда, оставаться верным церкви и исповедовать веру в дальнейшем рефматистов никто не обязывал. От них требовалось только согласие на инициацию. Обряд считался первым шагом на пути к спасению души. мусульмане считали рифматику святотатством. Христиане нехотя, но признавали необходимость обряда инициации. Однако гегемония монархической церкви им была отнята по нутру. Чао солнце же не придавали никакого значения религиозной составляющей и после церемонии посвящения продолжали исповедовать буддизм. Но если бы не было монархической церкви, не существовало бы и рефпотистов. И с этим никто даже не спорил. Этот простой факт превратил монархическую церковь, некогда стоявшую на грани исчезновения, в самую могущественную религиозную организацию в мире. Но будет ли церковь защищать рефпотистов, если общество вдруг попытается отвернуться от них? Мать Джоил сидела рядом и с благоговением внимала речам проповедника. Вчерашний день они провели в хлопотах, перебираясь в мастерскую. Сам переезд много времени не отнял, поскольку с карба у них почти не было. Каждый раз переступая порог мастерской, Джоил чувствовал на плечах вес тех 8 лет, что теперь отделяли его от Джоила прежнего. Да и смотреть на мастерскую с высоты роста почти взрослого человека было весьма непривычно. Вдруг что-то ткнулось Джой в шею. Вздрогнув, он обернулся и с удивлением обнаружил Мелоди на скамье позади. Ещё совсем недавно она сидела по другую сторону центрального прохода. Он почти закончил, прошептала Мелоди. Ты спросишь или мне это взять на себя? Джой нерешительно пожал плечами. Не прошло и нескольких секунд, как Мелоди, скользнув по скамье, оказалась подле него. "Да что с тобой такое?" горечо зашептала она. "Я думала, ты хочешь этого больше всего на свете". "Так и есть," шепнул в ответ Джоэл. "Что-то я не слышу энтузиазма. С тех пор, как я озвучила свой гениальный план, ты делаешь всё, чтобы потянуть время". И ведёшь себя так, будто не хочешь вовсе никакого обряда инициации. Я хочу просто Джоэл замолк, не зная, как облечь свои чувства в слова. Мелодия это прозвучит глупо, но но я боюсь. Я давно смирился с мыслью, что упустил возможность стать рифматистом. Понимаешь? А что, если Викари согласится провести обряд ещё раз, а я окажусь обыкновенным человеком? Это выбьет почву у меня из-под ног. До сегодня Джоэл занимался рифматикой, изучал разнообразные схемы и защиты. Он чувствовал себя уверенно и спокойно, шёл по стопам отца. Джол не был неудачником. Никто его не отвергал. Он просто жил мыслью, что упустил свою возможность из-за трагически сложившихся обстоятельств. Ну, а теперь Что, если этим поступком я разрушу надежду отца, так мечтавшего о сыне Рифватисте, размышлял Джоэл. Разве можно меня винить в том, что обстоятельства помешали мне пройти обряд? Ты прав, это глупо, сказала Мелоди. Нет, я пройду обряд, отозвался Джоэл. Мне просто стало дурно. Логики в его рассуждениях было мало, и Джоэл сам это прекрасно осознавал. Никто и никогда не осудит его за то, что он так и не стал рифматистом. Однако зачастую чувством наплевать на логику, Джоэл радостно жил с мыслью, что мог бы стать рифматистом, не желая выяснить наверняка. Настойчивые просьбы Мелоди пройти обряд инициации ещё раз пробудили его старые страхи. Между тем преподобный Стьорт закончил проповедь, и Джоэл склонил голову, чтобы произнести молитву. Он был так занят своими мыслями, что едва ли слышал, о чём говорил священник, но к моменту, когда в стенах собора прозвучало аминь, окончательно решился действовать. Если шанс стать рифматистом и в самом деле существует, он непременно им воспользуется. Хватит упущенных возможностей. Джоэл стихнул нервное отцепинение и встал. Джоэл встряхнул Эльсват. Мам, я на секундочку. Хочу кое-что спросить у священника, сказал Джоэл и устремился к преподобному. Мелоди сорвалась следом. Я сам спрошу, сказал ей Джоэл. Тебе вовсе не обязательно идти со мной. Вот и отлично, отозвалась Мелоди, не сбавляя шага. Сегодня, вместо привычной элегантной формы, она надела очаровательное, едва прикрывающее коленки белое платье. Сосредоточься, приказал себе Джоэл. Не думаю, что это сработает, заметил он. Не будь таким пессимистом, воскликнула Мелоди, и в её глазах вспыхнул озорной огонёк. У меня есть парочка идей, как всё устроить в лучшем виде. Только не это, подумал Джойл. Спустя несколько мгновений они уже стояли в апсиде перед алтарём и преподобным Стюартом. Он взглянул на них, поправил очки, на голове покачнулась митра. Как и всё облачение викария, она была жёлтая. Её украшал крест, очерченный девятиточечным кругом. Слушаю вас, дети мои. Приветствовал преподобный Стёрт, подаваясь вперёд. Джоэл вдруг осознал, как сильно за эти годы постарел викарий. Белая борода его теперь ниспадала почти до пояса. Я, Джоэл, замялся. Преподобный, вы помните мой обряд инициации? Хмм, дай-ка подумать, отозвался старик. Подскажи, сколько тебе уже лет? Джоэл: 16, ответил тот. Дело в том, что во время церемонии посвящения в рифматисты я не проходил обряд инициации. И, ах, да, теперь припоминаю, сынок, с твоим отцом произошёл несчастный случай. Я ведь сам и проводил твой обряд инициации. Верно, преподобный, отозвался Джоэл, которому не хотелось так вот сразу обвинить пожилого священника в том, что тот когда-то поступил неправильно. Сabeiк сторон колтарю уже выстраивалась очередь. После проповеди всегда находились прихожане, желавшие поговорить со святым отцом. На алтаре в канделябрах горели свечи. Их пламя трепетало каждый раз, когда открывались парадные двери собора и тянуло сквозняком. Под высоченными сводами гуляло гулкое эхо шагов. Позади алтаря в дальней части собора располагалась палата инициации, сквозная, выложенная из камня комнатка рифматических таинств. Мелоди пихнуло друга локтем в бок. "Преподобный", сказал Джоэл. "Не хочу показаться неблагодарным, но я желал бы обсудить мою церемонию посвящения. Я ведь так и не побывал в палатах инициации". Помню, помню, дитя, отозвался викарий. Понимаю твоё беспокойство, однако смею заверить, что за спасение души тебе переживать не стоит. В мире полно мест, где монархическая церковь не так влиятельна, чтобы иметь кафедральный собор с палатами инициации, но люди там живут, и живут ничуть не хуже нашего. Но ведь они лишены возможности стать рифматистами, возразил Джоэл. Ну что ж, правда твоя, признал преподобный Стёрт. Я тоже был лишён возможности стать одним из избранных, сказал Джоэл. Стать рифматистом. Сынок, шанс как раз-таки у тебя был, просто ты не смог им воспользоваться. Дети мои, многие зацикливаются на этом вопросе, но суть в том, что мастеру всё равно, ревматист ты или нет. Ревматистов избирают для того, чтобы те служили обществу, а не пользовали своим положением и способностями ради возвеличивания. Стремиться к подобным вещам большой грех, на который многие из нас, боюсь, сознательно закрывают глаза. Джоэл покраснел, а викарий, похоже, счёл разговор оконченным. Тепло улыбнувшись, он положил на плечо Джоэла руку, благословил его, а затем повернулся к следующему прихожанину. "Преподобный", сказал Джоэл. "Я бы хотел принять участие в обряде инициации, который пройдёт на этой неделе". Вздрогнув, викарий обернулся к Джоэлу. "Сынок, ты уж слишком взрослый. "Я это не имеет никакого значения", перебив Джоэла, быстро проговорила Мелоди. "Обряд инициации можно проходить в любом возрасте. Разве вы этого не знали? Если что, об этом упоминается в книге общих молитв". "Что ж, так-то оно так", согласился преподобный Стёрт. Но обычно это касается лишь тех, кто обратился к Евангелию мастера после своего восьмого дня рождения. Но ведь это как раз наш Джоэл, воскликнула Мелоди. Он уже проходил церемонию посвящения, но не проходил через палаты инициации, упрямилась девочка. А как же тот случай с Роем Стивенсом? Помните, ему разрешили пройти обряд в 9 лет, потому что в 8 он на 4 июля заболел. Так ведь это произошло в Мейнфорде, сказал викарий. Совершенно иная архиепархия. Они там и не такое вытворяют. В общем, я не вижу веских причин для повторного проведения церемонии посвящения Джаила. а дать ему возможность стать ревматоистом разве это недостаточно веская причина не унималась мелоди. Преподобный Стёрт вздохнул и покачал головой. Вижу, ты хорошо подготовилась. Какая речь, произнёс викарий. Но мало цитировать, нужно ещё и понимать. Поверь, я знаю, как лучше. О, да неужели, воскликнула Мелоди, повышая голос и не позволяя преподобному в очередной раз уйти от разговора. А почему бы вам тогда не поведать Джоэлу, по какой именно причине ему так и не довелось пройти через палаты инициации 8 лет тому назад? Может, потому что на северной стене обнаружили протечку, и палаты закрыли на ремонт? Мелоди Джоэл взял всё больше распылявшуюся подругу за руку, чтобы успокоить. Что если мастер хотел, чтобы Джоэл стал рифматистом, наступала девочка. Вы об этом хоть задумывались, когда ему отказывали? И всё из-за чего? Из-за ремонта собора. Да разве можно так наплевательски относиться к душе человека, к его будущему? Разве это того стоит? Чем громче голос Мелоди звенел в тихом и торжественном зале, тем больше Джойл заливался краской. Он попытался было утихомирить подругу, но та и ухом не повела. Как по мне, так это сущая трагедия, громко заявила Мелоди. Мы должны поощрять тех, кто жаждет служить нашему обществу рифматистам. Неужели монархическая церковь отвернётся от нас и встанет на сторону недовольных? Неужели её священники не поддержат подростка, который жаждет исполнить волю мастера? Викарий, в самом-то деле, что происходит? Ну всё, угомонись, дитя. Преподобный Тёрд схватился за голову. Хватит с меня твоих криков. Так что, вы позволите Джоллу пройти обряд инициации? Настойчиво спросила Мелоди. "только если это заставит тебя замолчать", ответил преподобный Стёрт. "И спрошу разрешения у епископа. Даст согласие, значит, Джоил пройдёт обряд инициации снова. Довольно?" "Что ж, думаю, пока да", скрестив руки, сказала Мелоди. "Тогда ступай, и да благословит тебя мастер, дитя", произнёс викарий, а затем едва слышно пробубнил. "вздаётся мне демон, который подослал эту бестию довести меня до адской головной боли, сегодня получит повышение". Мелоди схватила Джоэл за руку и потащила прочь. Не вдалеке в проходе между скамьями стояла удивлённая мать. "О чём вы беседовали?" спросила она. "Да так, миссис Саксон, ни о чём", весело отозвалась Мелоди. Когда мать осталась позади, Джоэл глянул на подругу и спросил: Так это и был твой гениальный план устроить скандал. Скандал классическая, проверенная временем стратегия, беззаботно сказала Мелоди. Особенно если у тебя хорошие лёгкие, а твой соперник старый и раздражительный священник. Я хорошо знаю преподобного Стюарта. Он всегда уступает, если как следует пошуметь. За разговором они вышли из собора. На крыльце стоял Хардинг и совещался о чём-то с офицерами. Над головой по карнизу парадного фронтона рыскала пара заводных горгулий. Преподобный Стёрд сказал, что и спросит разрешение у епископа, заметил Джоэл. Мне кажется, мы рано радуемся. Это ещё не победа. А это именно победа, вот увидишь, заверила Мелоди. Вряд ли он захочет, чтобы я устроила ещё одну сцену, особенно сейчас, когда между гражданскими и ревматистами и без того напряжённые отношения. Давай-ка лучше пойдём перекусим чего-нибудь. Праведный гнев разбудил в Леде зверский аппетит. Джоэл вздохнул, но противиться не стал. И Мелоди увлекла его за собой через улицу по направлению к кампусу.